Незнакомые люди в далеких местах. Я чувствую все, рассказывает Клеопа. Я лежу над спокойным морем в ее металлических объятиях. Не только паруса, весь корабль, не только корабль, но и море, не только море, но и небо, не только небо, но и звезды. Я чувствую все. Как такое возможно? Я не жду, что ты поймешь. И все же я понимаю. Я тоже ощущаю подобное. Иногда кажется, что я внутри кого-то. Мне кажется, что я знаю, о чем они думают или хотя бы как они думают. Иногда я уверен, что связан с людьми по ту сторону земного шара, которых никогда в жизни не видел. Мои поступки влияют на них. Я иду налево, они направо. Я лезу вверх, они падают с крыши. Я знаю, что все это правда, но никогда не докажу, что такое действительно происходит с незнакомыми людьми в далеких местах. И что ты при этом чувствуешь? Могущество и вино одновременно. Клеопы наклоняет шею и смотрит в мои глаза, а не в море перед собой. Это дается ей тяжелее, чем обнимать меня. Я слышу скрип гнущейся меди. Тогда мы не такие уж и разные, произносит статуя. В этот момент я впервые понимаю, что она больше не одинока, как и я. Если бы улитки могли говорить. У врача степень по психологии из американского университета. На мой взгляд, слишком расплывчатое название, чтобы быть настоящим. Диплом в рамочке гордо висит на стене приемной, над горшком с фикусом, тоже, наверное, поддельным. Через чурушон он зеленый. Не стесняйся, говори со мной о чем угодно, предлагает доктор Болтолок. Разговаривает он очень спокойным тоном и намеренно растягивая слова. Если бы улитки могли говорить, они бы так и звучали. Все, что ты здесь скажешь или сделаешь, будет сохранено в тайне если ты сам не захочешь обратного. Он будто зачитывает мне мои антигражданские права. Ага, в тайне. Понял. Понял, но ни капельки не верю. Как можно доверять психологу, когда даже фикус в его приемной — фальшивка? Где-то рядом с фикусом сейчас сидят мои родители, листают психологию сегодня и семейное счастье и разговаривают обо мне. Первые 10 минут они сидели вместе со мной и болтологом. Я был уверен, что мама с папой выложит ему длинный список моих проблем, но им явно было неловко обсуждать меня с незнакомцем. Поведение Кейдена. Папа старался подбирать слова. Отличается от общепринятого. Когда врач попросил их выйти, оба с облегчением повиновались. ну -с. произносит болтолог, как только мы остались одни. Отличается от общепринятого. Давай с этого и начнем. Я понимаю, что не должен себя выдавать. Такое ощущение, что вся моя жизнь зависит от того, выдам ли я себя. Он меня не знает. Он не видит меня насквозь. Он получит только то, что я ему дам. Послушайте, начинаю я. Родители желают мне добра и думают, что делают как лучше, но это их проблема, а не моя. Они слишком сильно за меня волнуются. Вы ведь их видели. Они так беспокоятся, что это беспокоит меня. Да. У тебя тревожный вид. Я пытаюсь перестать разговаривать жестами и прижать пятки к полу. Мне удается только отчасти. Скажи мне, — продолжает врач, — были ли у тебя когда-нибудь проблемы со сном? Нет. И это правда. Проблем со сном у меня не было. Я в принципе не хотел спать. Совсем. А как дела в школе? Школа как школа. Он надолго замолкает. Чересчур надолго. Я теряю терпение и начинаю вертеть в руках все, до чего могу дотянуться. Я беру со стола кактус, чтобы проверить, не поддельный ли и он тоже. Кактус оказывается настоящим, и я до крови укалываюсь. Болтолог протягивает мне салфетку. Почему бы нам не сделать несколько упражнений на релаксацию, предлагает доктор, хотя это только звучит как предложение. «Откинься на спинку стула и закрой глаза». «Зачем это?» «Я подожду, пока ты будешь готов». «Я неохотно откидываюсь на стуле и заставляю свои веки закрыться». «Скажи мне, Кейден, что ты видишь, когда закрываешь глаза?» «Мои глаза тут же распахиваются». «Что еще за идиотский вопрос?» «Обычный вопрос». «Что я должен увидеть?» «Ничего особенного». Вот это я и вижу. Ничего особенного. Я стою. Не помню, когда успел встать. Не помню, когда начал мерить комнату шагами. По моим ощущениям, прием тянется мучительно долго. На самом деле всего лишь 20 минут. Мы так и не заканчиваем упражнение. Я отказываюсь отвечать на его вопрос. Я не закрываю глаза из страха, что тогда придется рассказывать ему и себе, что вижу. Вместо этого мы играем в шахматы. Хотя у меня не хватает терпения продумывать ходы, так что я просто намеренно делаю самое неудачное, чтобы побыстрее закончить партию. Когда мы уходим, болтолог рекомендует родителям записаться на еженедельную терапию. И, возможно, на всякий пожарный, еще сводить меня к кому-нибудь, кто имеет право выписывать рецепты. Я так и знал, что он просто фальшивка. Абсолютный мрак. Что я вижу, закрывая глаза? Иногда передо мной встает абсолютный, невообразимый мрак. Иногда он так великолепен, что захватывает дыхание, иногда ужасен, и я редко знаю заранее, чего ждать. Когда я чувствую его величие, мне хочется там жить. Там, где звезды просто обозначают границы огромной, недостижимой скорлупы как верили в старину. там, где небо, внутренняя поверхность гигантского глазного века, а если приподнять века, за ним лежит подлинно бесконечная тьма. Только это вовсе не тьма. Наши глаза просто не способны различать такой свет. Если бы могли, он ослепил бы нас, так что веко дает нам защиту. Взамен незримого света мы видим звезды, всего лишь намек на сияние, навеки скрытое от нас. И все же, Я часто бываю там. Я мчусь к его звезды к этому темному свету, и вы представить себе не можете, как это прекрасно. Бархат и лакрица ласкают каждый орган чувств. Ощущения плавятся в жидкость, по которой можно плыть, и испаряются воздухом, которым можно дышать. И ты паришь. Тебе не нужны крылья, потому что воздух держит тебя по собственной воле. Воле, совпадающей с твоей. И ты понимаешь, что не только можешь все, что угодно. Ты и есть все, что угодно. Абсолютно все. Ты летишь сквозь все, и твое сердцебиение становится ритмом всего сущего разом, а пауза между ударами — это молчание всего, что существует, но не живет. Камня, песка, дождя. И ты понимаешь, что они тоже необходимы. Чтобы слышать удары, между ними должна быть тишина. Ты становишься сразу и присутствием, и отсутствием. И это знание столь великолепно, что ты не можешь удержать его в себе и должен с кем-то разделить, но не способен подобрать слов. А без них, без возможности поделиться ощущением, ты сломаешься, потому что в твою голову не влезет все, что ты пытался туда вместить. Но бывает и совсем иначе. Иногда в темноте нет никакого величия. Это просто полное отсутствие света. Голодный, жадный деготь затягивающий в свои пучины. Ты тонешь в нем, и все же остаешься на поверхности. Он обращает тебя в свинец, и ты все быстрее опускаешься в вязкую пучину. Он отбирает у тебя надежду и даже самую память о ней. Ты начинаешь верить, что так было всегда, и остался один путь — вниз, где деготь медленно и жадно переварит твою волю и вытопит из нее чистейшие, мрачнейшие ночные кошмары. Ты знаком с абсолютным безнадежным раком не хуже, чем с манящей высотой. Потому что во всех вселенных существует равновесие. Нельзя видеть только одно без другого. Иногда тебе кажется, что ты выдержишь, потому что счастье стоит отчаяния. А иногда ты не понимаешь, как вообще мог в это верить. Все сплелось в танце. Сила и слабость, уверенность и отчаяние. Что я вижу, закрывая глаза? Я вижу необъятную тьму уходящую и вниз, и вверх. Твое пугающее величие Но сейчас мои глаза открыты. Я стою у входа в наш дом, не внутри и не снаружи, а точно посередке, и вспоминаю, как сказал Максу, что выхожу за пределы собственной сущности. Теперь все еще более странно. Я больше не могу сказать наверняка, что является частью меня, а что нет. Не знаю, как объяснить это ощущение. Я похож на электричество, бегущее по проводам внутри стен. Нет, больше того, я теку по всем высоковольтным линиям в окрестности. Я молниеносно пролетаю сквозь все на своем пути, и вдруг понимаю, что никакого меня больше нет. Только общее мы у меня перехватывает дыхание. Знаете, каково это — быть свободным от себя и бояться этого? Ты чувствуешь себя одновременно непобедимым и под угрозой, как будто мир и Вселенная не хотят, чтобы на тебя снисходило это опьяняющее озарение. И ты знаешь, что где-то там есть силы, желающие сокрушить твой дух, который расширяется как газ и заполняет собою все вокруг. Теперь голоса в твоей голове орут, почти заглушая голос мамы, которая уже третий раз зовет тебя обедать. И ты знаешь, что это третий раз, хотя не помнишь, чтобы слышал первые два. И вообще не помнишь, когда успел подняться в свою комнату. Так что ты сидишь за кухонным столом, ковыряешь ложкой еду и глотаешь что-нибудь, только если тебе напоминают, что ты ничего не ешь. Но ты жаждешь не еды. Может быть, дело в том, что и ты больше не ты, а все вокруг. Теперь твое тело – пустая оболочка, так зачем же ее кормить? Тебя ждут дела поважнее. И ты говоришь себе, что друзья избегают тебя, потому что боятся твоего величия. Почти так же сильно, как ты сам. Самая сердцевина На восходе капитан собирает нас в картографической комнате. Шторм все еще бушует на горизонте, не дальше и не ближе, чем раньше. Мы плывем к нему, а он удаляется. Мы всегда обсуждаем нашу великую миссию одним и тем же составом. Я, штурман, мальчик с костями, девочка с жемчужным чокером, синеволосая девочка и пухлый исказитель. Все мы изо всех сил стараемся преуспеть на доверенных нам постах. Нам со штурманом полегче. Никто не отваживается критиковать мои рисунки и его карты. Остальным приходится изображать успех. Девочка в жемчугах, наш мрачный и испуганный борец за поддержание боевого духа, научилась, едва завидев капитана, отпускать фальшиво радостные замечания. Повелитель костей предсказывает только то, чем рассчитывает ублажить капитана, а, по словам нашей синевласки, выходит, что в затонувших кораблях найдется что угодно, от золотых дублонов до залежей бриллиантов. А вот сказитель проявляет опасную честность. «Не могу справиться», — жалуется он капитану на очередном собрании. «Я изучил вашу книгу от корки до корки и все равно не понимаю ни единой руны». Капитан, кажется, разбухает, как губка в воде. «Нас интересуют не корки, а только сама сердцевина». Потом он поворачивается к Карлайлу, который, как обычно, затаился в углу. «Протащить его под килем!» Сказитель, часто дыша, принимается возражать. Вдруг из ниоткуда вылетает попугай, и садится на плечо капитану. «Прочистить пушку! Заставьте его прочистить пушку!» Капитан отмахивается от птицы, на землю летит несколько ярких перышек, но попугай не сдается. «Пушку! Пушку!» «Простите, сэр!» — подает голос Карлайл. «Но, по-моему, птица права. Если парня протащить под килем, он либо помрет, либо останется бесполезным калекой. А пушку давно надо чистить. Нам еще с монстрами сражаться». Налитый кровью глаз капитана злобно уставился на непрошенного советчика. «Какой-то уборщик оспаривает приказы». Но он сдержался и махнул рукой. «Делай, как знаешь. Но парень должен быть наказан за свою нерадивость». Попугай, примостившийся на висячей лампе, встречается со мной взглядом и грустно качает головой. Я отворачиваюсь. Кто знает, хорошо или плохо оказаться в центре внимания попугая и что на это скажет капитан. Карлайл и еще два дюжих матроса выволакивают сказителя из кабинета. Тот упирается и верещит. Я пытаюсь понять, почему чистка пушки пугает его не меньше, чем протаскивание под килем. Когда за несчастным закрывается дверь, капитан возвращается к прерванному разговору. «Сегодня воистину судьбоносный день», — произносит он, «потому что мы испытаем колокол и проверим познание Кейдена». Меня начинает мутить, и это не имеет никакого отношения к качке. «Но это не тот колокол!» — возражаю я, чувствуя себя маленьким и беспомощным. «Надо было сначала думать, а потом предлагать!» — раздраженно бросает синеволосая девочка. «Мы обречены!» — добавляет специалист по поддержанию боевого духа. ЧЕРВЯК ВНУТРИ Оказывается, ты знаешь ответы на любые вопросы. Твоя голова так забита ими, что готова расколоться. В любой момент она взорвется, и на всех обрушится убойная доза радиации. Места, где ты жил на сотни лет, объявят опасной зоной, если ты не ослабишь давление, открыв первому, кто будет готов слушать известную тебе правду. Видимые одному тебе линии, связывающие все вокруг. И тебе нужно кому-то рассказать. Так что ты бродишь по улицам и загружаешь прохожих околесицей. И ты один знаешь, какой глубокий смысл в ней таится. Люди странно на тебя смотрят, и даже в их взглядах ты видишь взаимосвязь между ними, тобой и остальным миром. «Я вижу, что у вас внутри», — говоришь ты женщине, выходящей из магазина с огромной сумкой. «Ваше сердце точит червь, но вы можете изгнать его». Она смотрит на тебя, отворачивается и спешит к машине, боясь твоих слов. И тебе хорошо. Или нет. Ты чувствуешь боль где-то внизу и глядишь на свои ноги. Ты вышел босиком. Ты так и разгуливал. Ноги все в царапинах, мозолях и крови. Ты не помнишь, когда успел снять ботинки, но все же ты их снял. В этом тоже есть смысл. Теперь твоя плоть касается земли и внушает ей притягивать и тебя, и всех остальных. И вдруг ты понимаешь, что стоит тебе обуться, как гравитация прекратит действовать и всех сдует в космос. А все из-за крошечного слоя резины, отделяющего твои ноги от земли. Ты — выключатель для земного тяготения. Знать это совершенно здорово, но размах твоей радости и твоего могущества не может тебя не пугать. К тому же червь из сердца той женщины каким-то образом очутился в тебе. Ты слышишь не удары пульса, а то, как он прогрызает путь внутри тебя, и тебе никак от него не избавиться. За супермаркетом расположен офис захудалой турфирмы, мужественно борющийся за существование век, когда все можно забронировать через интернет. Ты проталкиваешься через двери. «Пейте мне! Червь! Червь! Он знает то же, что и я, и хочет меня убить!» Но женщина в спортивном костюме выталкивает тебя на улицу с криком «Убирайся отсюда, а то я в полицию позвоню!» Почему-то ты начинаешь смеяться, а твои ноги кровоточат, и это тоже тебя смешит. А на парковке стоит БМВ с разбитой фарой, и при виде него ты начинаешь плакать. Ты прислоняешься к стене, сползаешь по ней и выплакиваешь всю душу. Ты вспоминаешь Иону. Тот, чудом не переваренный китом, разрыдался на вершине горы, когда червь сожрал укрывавшую его лозу. Тот же червь, что сейчас сидит в тебе. Ты понимаешь Иону. Солнце жгло ему голову, и он так мучился, что хотел умереть. «Пожалуйста!» — говоришь ты всем вокруг. «Пожалуйста, пусть это закончится! Пусть это просто закончится!» Наконец, над тобой склоняется женщина из торгового центра. Она куда добрее, чем ведьма из турфирмы. «Кому мне позвонить?» — заботливо спрашивает она. Но при одной мысли о том, что она позвонит твоим родителям и попросит тебя забрать, ты поднимаешься на ноги. Никому все в порядке, отвечаешь ты и уходишь. Ты говоришь себе, что все будет хорошо, если только ты отыщешь дорогу домой и никакой кит тебя не проглотит. То, что тебя гложит, работает изнутри. Неважно, что ты имел в виду. перекличка. Белое небо, далекий серый горизонт искрится крошечными молниями. Не только впереди, но и со всех сторон. Капитан расхаживает по верхней палубе, поглядывая сверху вниз на матросов, и рассуждает о важности нашей миссии и сегодняшнего дня. «Сегодня мы испытаем колокол морехода Кейдена, и раз и навсегда выясним, как же мы спустимся на дно впадины». От него исходит власть. В мундире синей шерсти с латунными пуговицами это заметно еще сильнее. Но власть и здравый смысл — совершенно разные вещи. «Это же не батискав!» — ору я. «Он не будет работать! Я другой имел в виду под колоколом для погружения!» «Уже не важно, что ты имел в виду». Чтобы поднять ужасно отлитый колокол к борту, нужно больше дюжины матросов. Затем по команде капитана громадину сбрасывают в воду. Она тонет, как камень, а хорошо погрызенная одичавшими мозгами веревка рвется, и колокол отправляется в недостижимые глубины. На поверхность всплывает один единственный пузырь, как будто морская отрыжка, и капитан объявляет. «Испытание прошло успешно». «Что? Как это можно назвать успешным?» — возмущаюсь я. Капитан медленно в развалку направляется ко мне. Его шаги стучат по медной палубе. «Целью испытания, — объясняет он, — было опровергнуть твою теорию насчет того, как достигнуть дна впадины». Он кричит. «Ты ошибся, парень! И чем быстрее ты признаешь свою огромную непоправимую ошибку, тем скорее ты начнешь приносить пользу и мне, и общему делу!» Капитан удаляется, очень довольный собой. Только когда он скрывается из виду на мое плечо, Вот редкость. Садится попугай и произносит. Нужно поговорить. Серебристая акула Когда ты выходишь из дома, отец встает у тебя на пути. Куда это ты? Гулять. Снова? В его тоне куда больше нажима, чем раньше, и он не спешит уступить тебе дорогу. «Кейден, у тебя все ноги в мозолях от этих прогулок». «Значит, куплю ботинки получше». «Ты знаешь, что он не поймет, почему тебе нужно ходить пешком. Только движение сквозь мир помогает тебе не взорваться. Оно спасает мир, успокаивает червя. Только теперь это не червь. Сегодня это осьминог с глазами вместо присосок на щупальцах. Он плавает в животе, скользит меж внутренних органов, пытаясь устроиться поудобнее». Но ты не скажешь об этом родителям. Они решат, что тебя просто пучит. «Я пойду с тобой», — говорит папа. «Нет, не надо, тебе нельзя». Ты отталкиваешь отца с дороги и выходишь на улицу. Сегодня ты в ботинках. И, оказывается, они совсем не мешают гравитации удерживать все на Земле. Это глупость. Как можно было так думать? Но ты понимаешь, что если бы ты никуда сегодня не пошел, непременно случилась бы какая-нибудь катастрофа, и завтра ты увидел бы ее в новостях. Ты в этом даже не сомневаешься. Пройдя три квартала, ты оборачиваешься и замечаешь папину машину. Она медленно следует за тобой, как серебристая акула. Ага. И у кого из вас еще паранойя? Если родителям приспичило следить за тобой, когда ты вышел погулять, У них точно не все дома. Ты притворяешься, что не замечаешь машины. Просто гуляешь до глубокой ночи, не останавливаясь, не обращаясь к людям, и позволяешь папе объехать с тобой все окрестности и вернуться домой. Худший враг Я просыпаюсь, вижу в изножье койки наблюдающего за мной попугая и нервно сглатываю. Он перелетает поближе. Я чувствую на груди его острые когти, но он не вонзает их в меня, а только осторожно шагает по драному одеялу. Наконец его единственный здоровый глаз смотрит по очереди в оба моих. Капитан меня беспокоит, произносит птица. Беспокоит, беспокоит. Мойот, какое дело? Штурман ворочается во сне. Попугай дожидается, пока тот затихнет, и наклоняется поближе. Из его клюва пахнет подсолнечными семечками. «Меня беспокоит, что капитан заботится вовсе не о твоих интересах», — шепчет птица. «С каких пор тебя волнуют мои интересы?» «За кулисами, за кулисами я всегда был твоим главным защитником. Как думаешь, ты попал в избранный кружок капитана? Или почему тебя не приковали к колоколу перед испытанием?» «Из-за тебя?» «Скажем так, я тоже приложил лапку». Я не знаю, верить ли птица, но мне хочется допустить мысль, что она не враг. Или хотя бы не худший враг. «Зачем ты мне это говоришь?» — спрашиваю я. «Может, понадобится». Попугай начинает нервно трясти головой, так что она описывает восьмерки у меня перед глазами. «Понадобится что?» Птица меряет шагами мою грудную клетку. Щекотно. «Грязное дело, грязное!» Попугай останавливается и некоторое время молчит, а потом смотрит мне в левый глаз. «Если капитан не оправдает доверие команды, мне нужно знать, что я могу на тебя рассчитывать!» «Рассчитывать на меня в чем?» Птица подносит клюв к моему уху. «В том, чтобы убить капитана, разумеется!» Наша единственная надежда. Ты лежишь в кровати. Без футболки. Твой мозг дотла сжигает лихорадка, от которой не лихорадит. Снаружи льет так, будто настал всемирный потоп. Беда. Бормочешь ты. Будет беда. В школе случится какая-то беда, потому что я не там. Мама гладит тебя по спине, как будто ты снова маленький. А когда ты был в школе, беда собиралась случиться здесь. Она не понимает. Насчет дома я ошибся», — говоришь ты. «Но на этот раз я прав, я знаю. Я просто знаю». Ты смотришь на маму. У нее красные глаза. Тебе хочется верить, что это не от слез, Это от недосыпа. Она давно не спала. Как и папа. Как и ты. Ты не спал уже два дня. Может, три. Родители отпросились с работы и по очереди ухаживают за тобой. Ты хочешь остаться один, но боишься остаться один. И боишься не оставаться один. Тебя слушают, но тебя не слышат. И голоса в твоей голове считают, что родители тоже часть проблемы. Понимаешь, это ведь не твои родители, — говорят голоса. Они притворяются. Твоих настоящих родителей съел носорог. Ты помнишь, что это из «Джеймса и гигантского персика», книги, которую ты обожал в детстве? Но в голове у тебя такая каша, а голоса звучат так убедительно, что ты больше не знаешь, где правда, а где вымысел. Ты знаешь, что слышишь их не ушами, но они идут и не из головы. Кажется, они вещают из другого мира, куда ты ненароком влез, как из телефонной трубки, из которой вдруг полилась иностранная речь. И все же ты понимаешь каждое слово. Голоса живут где-то на задворках твоего сознания, как звуки, которые ты слышишь при пробуждении пока мир сновидений еще не трещит под весом реальности. Как быть, если сон не прекращается, даже когда ты просыпаешься? Что делать, если ты перестаешь различать его границы? Голоса не могут быть настоящими, но они хорошо умеют заставлять тебя об этом забыть. Они говорят, что наступит конец света, если я не предотвращу то, что случится. «Кто говорит?» — спрашивает мама. Но ты не отвечаешь. Ты не хочешь, чтобы родители знали о голосах, так что ты просто тяжело вздыхаешь и вспоминаешь бесчисленные фильмы, где только избранный может спасти мир. Там всегда говорят «ты наша единственная надежда». Что было бы, если бы все эти герои не оправдали своего великого предназначения? Если бы они просто лежали в кровати, и мамы гладили бы их по спине. Если бы они ничего не сделали. Что же это будет за фильм?